Глава 36. Париж. Весна 1941 года. Куко мерила шагами кабинет доктора Курта Бланки в отеле Мажестик, штаб-квартире администрации Рейха в Париже. Я подала жалобу. Позвольте нам продолжать это дело. Пьер Вертхаймер и его брат Поль находятся в Америке, а я здесь. По вашим законам они также и ваши, мадмуазель. Это должно быть просто. Вертхаймерам запрещено владеть собственностью в этой стране или где-либо в Европе, если уж на то пошло. Духи общества мадмуазель принадлежат мне. Я создала их, они носят моё имя. Я Арика и, следовательно, «Логически являюсь человеком, которому должна принадлежать вся компания. Это ради блага не только Франции, но и Германии тоже. Мой долг — спасти это достояние Франции. Это мое право». Мадмуазель Шанель», как я уже пытался объяснить, «нет же», — она подняла руку, «то, что вы говорите, совершенно невозможно». Курт Бланки сидел за рабочим столом. Луи де Вафрелан, устроивший эту встречу, сидел напротив него, пока Коко расхаживала по кабинету. Она бросила свирепый взгляд на мужчину с бледным мясистым лицом, следившим за исполнением во Франции законов о собственности евреев. Он ответил ей бесстрастным взглядом. «Наше дело абсолютно ясное». «Доктор Бланке, по вашим словам, существует проблема текущего владения. То есть Пьер больше не владеет компанией?» Она всплеснула руками. «Это абсурд. 90% акций принадлежат Пьеру и его брату. Оставшиеся 10% — мои. Я не давала согласия на какие-либо изменения во владении акциями». Бланке вздохнул, положив перед собой сцепленные руки, и поднял глаза на Коко. Я повторяю, мадмуазель Шанель, адвокат Пьера Вертхаймера в Нью-Йорке, прислал по телеграфу ответ на поданный вами иск. Он утверждает, что акции Вертхаймеров были проданы еще до войны и до отъезда семьи из Франции, По его словам, акции были переданы новому собственнику парижским банкирам семьи господином Анри Левалем. Новый владелец является арийцем. Если он прав, то в данном случае еврейские законы неприменимы. Когда Куко открыл рот, Бланке поднял руку. Поэтому прежде всего мы должны установить все факты. К сожалению. Господин Леваль отказывается назвать имя нового владельца или обсуждать детали транзакции. Он еще раз вздохнул и добавил: и то и другое, как он сказал, конфиденциально. Тогда вы должны немедленно арестовать банкира. Он лжет. Он гражданин Швейцарии. И что? Это мошенничество. Мадмуазель Шанель права. Вмешался в разговор Луи очень похоже на мошенничество, доктор Бланки. Тот повернулся к Луи и пристально посмотрел на него. Адвокат сидел нога на ногу и нервно барабанил пальцами по колену. «Я уверен, что внимательное изучение документов выявит фальшивые даты на сертификатах. Мы выясним, что существует фиктивное трастовое соглашение, и по этому соглашению — Новый владелец в будущем обязан передать доли в компании обратно Пьеру. причем сделать это немедленно, по первому его требованию. Ясно, что Вертхаймер предвидел новые ограничения. Доктор Бланки даже не моргнул. «И что вы предлагаете?» «Как вам известно, адмирал Канарис выразил личную озабоченность Тем, как повернется дело для Мадемуазель Шанель. Начните слушание, чтобы определить факты. Вызовите банкира, приведите его к присяге и потребуйте назвать имя покупателя акций. Потребуйте представить документы этой так называемой транзакции по продаже. Давайте вытащим ее на свет. Мы должны увидеть все: соглашения, сертификаты на акции. Бланки ударил ладонью по звонку на столе. Хорошо, сказал он. Мы это сделаем. Куко с облегчением выдохнула. Имя адмирала Канариса произвело должное впечатление. В кабинет торопливо вошла женщина с ручкой и блокнотом. Очки она сдвинула почти на макушку. Бланки знаком попросил ее подойти ближе и передал ей папку. Позвоните нашему клерку. Назначьте слушание по этому делу не позднее 1 апреля. Он посмотрел на свой календарь. Это вторник. Немедленно позвоните и уточните дату, время и зал для слушания, который мы будем использовать. И, разумеется, нам потребуется стенографистка. Когда секретарша вышла, Курт Бланки посмотрел на Луи. Сегодня во второй половине дня... Мой секретарь свяжется с вами и сообщит всю необходимую информацию. Проследите за тем, чтобы этот день был у вас свободен. Он повернулся к Коко. И у вас тоже, мадмуазель. Шпац вызвался пойти на слушание вместе с ней. Он предложил себя в качестве шофера, хотя Коко предпочла бы Эвана. Шпац не там свернул, Им пришлось колесить по улицам, и Коко боялась опоздать. Она села ближе к дверце и стала наблюдать за ним. Шпац вел машину, как сумасшедший. Он мчался по Елисейским полям, пытаясь найти место для разворота. Старенький автобус выехал прямо перед ним, и Шпац ударил по тормозам. «Вот дерьмо!» — выругался он, когда дым от горящих дров и угля... Из газогенераторной печи на крыше автобуса попал к ним в машину. Шпац объехал автобус. Куко плотно сжала губы и передвинулась на самый краешек сиденья. Она с облегчением вздохнула, когда они свернули на боковую улицу и оказались позади медленно ехавшего черного Ситроена, который заставил барона Ганса фон Динклаге наконец-то снизить скорость и ползти как черепаха. Черная форма оккупантов была легко узнаваемой. Шпац стукнул кулаком по рулю, но потом сдался, положил локоть на край окна и медленно повел машину вперед. Куку -ку посмотрела на него. Ты уже видел документы банкира? Нет. Не волнуйся, дорогая, это всего лишь технический вопрос. По окончании этого расследования ни один еврей не будет владеть обществом мадемуазель. Она отвела глаза. «Давай сформулируем это иначе». Коко посмотрела на Ситроен впереди. «По окончании расследования компанией будет владеть Шанель?» Шпац не ответил. Она изучала его краем глаза. Он нахмурился и посмотрел на медленно едущий черный автомобиль. Шпац явно что-то знал. «Кто еще будет на этой встрече?» «Шпац». Он посмотрел на нее. На долю секунды на его лице проступила неуверенность. «Твой друг, полковник Экерт, будет». «Что?» Коко посмотрела на него во все глаза. «Каким боком это его касается?» Она ударила себя кулаком по бедру. «Нет, я не позволю Хорсту Экерту сидеть на слушании». «А у тебя нет выбора». Он человек рейхсмаршала Геринга, если ты помнишь. Судя по всему, у Геринга не пропал интерес к твоему бизнесу и к твоим духам. Он сообщил Курту Бланке, что полковник Эккерт будет посещать слушание. Куку уставилась прямо перед собой. Я думала, что после Мадрида мы от Геринга избавились. Рейхсмаршал не подчиняется ни Абверу. Не конторе Вальтера Шелленберга. Минуты тикали. «Ты должна знать, дорогая, что министр пропаганды Йозеф Геббельс официально выразил интерес к тому, чтобы номер пять производили в Германии. Для него это станет огромной пропагандистской победой». Прислонившись к дверце, кукоо уперлась лбом в стекло. Ее жизнь выходила из-под контроля». В Америке Пьер все так же собирался выпускать украденные у нее духи, а немцы покушались на ее права на этом берегу Атлантики. Это было чересчур. Она повернулась к шпацу. Послушай, я не стану молчать, если твой Фатерлянд захватит мою собственность. Чтобы продавать номер пять, им понадобится мое имя. Но в этом случае я разоблачу их перед всем миром. Как сделаю это, если Пьер проигнорирует решение в мою пользу?» «Ты никого в Рейхе не можешь разоблачить, если только Германия не проиграет войну». Коко повернулась к нему. «Я обращусь к адмиралу Канарису. Я буду кричать правду Сейфелевой башни. У Германии нет никаких прав на мои духи». Шпац бросил на нее предупреждающий взгляд. «Успокойся, Коко». Канарис на твоей стороне в этом деле, но он ничто против Соединенной власти Геринга и Геббельса. Следи за своими словами». Коко стиснула зубы. «Немедленно разворачивай машину, шпац. Я не пойду в этот цирк. Мы найдем того, кто займется моим делом, кто не боится рейхсмаршала Геринга». «Такого человека не существует, если не считать фюрера». И вот он стал примирительным. «На слушании давай сосредоточимся на проблеме Пьера Верхемера. Потом, если у Геринга сохранится интерес к номер пять, то ему потребуется твое полное сотрудничество, мадемуазель Шанель. И Геббельсу тоже. Им потребуется твоя поддержка, чтобы вести пропаганду. Тогда у тебя будут козыри, чтобы с ними торговаться». Шпац протянул руку и похлопал ее по колену. Давай решать проблемы по мере их появления. Она попала в ловушку между алчностью и амбициями, между Пьером Вертхаймером и рейх с маршалом Германом Герингом. Дыши, Коко, Вдох, выдох, медленно, медленно. Делай по одному вдоху и выдоху, прежде чем беспокоиться о следующих. Никаких решений на обум. Как всегда учил Бой. Куко и шпац вошли в наполненную сигаретным дымом комнату, где за прямоугольным столом их уже ждали шесть человек. Из-за шпаца они опоздали. Куко почти не могла дышать в таком дыму, но после поездки она отчаянно нуждалась в сигарете. Курт Бланки даже не поднял глаза на вошедших. Он разговаривал с полковником Экертом, который сидел справа от него. Хурст Экерт посмотрел на Коко и кивнул, слушая Бланки. И он не встал, чтобы приветствовать ее, как сделал бы это любой джентльмен. Но встал Луи и отодвинул для нее стул, на который она и села. Шпац сел с ней рядом. Отодвинувшись от Экерта, Бланки кивком приветствовал Коко. Женщина сурового вида, сидевшая с другой стороны от полковника, проигнорировала появление Коко. Она сидела с прямой спиной и держала наготове ручку. Через два стула от стенографистки Коко увидела знакомое лицо. Это был Анри Леваль, банкир Пьера. Краснощёкий и коренастый, он встал в знак приветствия, но лицо его оставалось бесстрастным. Истинное воплощение швейцарского банкира. Мужчину, сидевшего с ним рядом, он представил как своего адвоката. Пока Куко усаживалась и закуривала сигарету, в комнате царило молчание. Потом Курт Бланки откашлялся, и все повернулись к нему. Так как присутствуют все стороны, мы начинаем слушание. Вытащив стопку бумаг из лежавшей перед ним папки, он выбрал один документ и обвел взглядом присутствующих. Фройлен Шнайдер будет записывать наше выступление. Предупреждаю вас. Все, что вы говорите в этой комнате, вы говорите под присягой. Бросив взгляд на стенографистку, он продолжал. Вы записали всех участников? Да? Хорошо. Тогда давайте начнем. Подняв листок бумаги, Бланки начал читать. Мадемуазель Габриэль Шанель, незамужняя женщина арийского происхождения, гражданка Франции, подает жалобу против Пьера Вертхаймера и его брата Поля, евреев. Мадемуазель Шанель утверждает, что в нарушении законов Франции, запрещающих евреям владеть собственностью, Большая часть долей в компании, зарегистрированной по законам Франции как общество Мадемуазель, в действительности принадлежит мужчинам еврейского происхождения, Пьеру и Полю Виртхаймером. Мадемуазель Шанель также утверждает, что в настоящее время компания полностью управляется из Соединенных Штатов Америки Пьером Виртхаймером. Братья Виртхаймеры, Сбежав из Франции, ныне проживают в США. Слова звенели у нее в голове. Почему? Ну почему Пьер довел ее до этого? Она вспомнила солнечный день на ипподроме в Давиле, когда они впервые встретились. Пьер так заинтересовался ее идеей маркетинга номер пять как духов, которые превращают каждую девушку в женщину. В то время его желание вложить деньги казалось воплощенной мечтой. Она думала, что они друзья. Но что еще она могла сделать? Скоро у нее закончатся деньги для Пьера номер пять и Общества мадемуазель. Всего лишь малая талика его состояния. Одна компания среди многих в его конгломерате. Но для Коко компания и номер пять были ее жизнью единственной защитой после закрытия дома моды ее гарантией от возвращения в нищету Шанель номер пять был залогом ее выживания на улице заиграла музыка обычный синкоп много духовых и барабана Курт Бланки продолжал читать а Коко посмотрела в окно она не позволит чувству вины придавить ее Она не даст волю эмоциям. Эти ужасные последствия целиком и полностью лежат на плечах Пьера. Ее вынудили начать этот бой. В этом нет ее вины. Когда Курт Бланки закончил говорить, он повернулся к стенографистке и нахмурился. Та тут же вскочила и бросилась закрывать приоткрытое окно. Но это только слегка приглушило музыку. Когда Фройлин Шнайдер вернулась на свое место, Куку -Ку откинулась на спинку стула, обхватила локоть ладонью и продолжала курить. Холодные глаза Бланки остановились на ней. Вы можете что-то добавить к сказанному мной, мадемуазель Шанель? Она повернулась к Луи. Я? Ничего, сказал тот. Враждебный взгляд Бланки остановился на банкире. Он постучал ручкой по столу. Один раз, другой. Тогда переходим к вам, Герлеваль. Вы принесли сертификаты передачи акций? Да, Гербланке. Они со мной. Анри Леваль повернулся к своему адвокату, и тот выложил бумаги из портфеля на стол. Когда он передавал их своему клиенту, Коко увидела, что это были сертификаты с сургучной печатью. Не считая непрекращающегося шума за окном, в комнате было тихо, когда Леваль нес документы бланки Судя по всему, на улице собралась толпа, и люди подпевали оркестру. Бланки изучил каждый сертификат, прежде чем передать их Хорсту Экерту. Полковник СС также изучил их по очереди, откладывая в небольшую стопку. Наконец он поднял бумаги и посмотрел на Луи. Господин де Вафрилан. Луи отодвинул стул, встал, прошел вдоль стола, взял сертификаты у Экерта, быстро просмотрел, вернул полковнику и вернулся на свое место. Когда адвокат Коко снова сел, Курт Бланки обвел взглядом собравшихся. Мы впервые увидели эти документы. Он свирепо посмотрел на Леваля. Судя по всему, это сертификаты передачи долей, а именно 90% акций компании Общество «Мадмуазель» другому собственнику. Каждый сертификат датирован 5 сентября 1939 года. Подпись указывает на Пьера Вертхаймера, как на продавца. Сертификат по доверенности от его брата, Поля Вертхаймера. Подписан адвокатом Оленом Жабером. В качестве покупателя сертификат подписал некий Феликс Амио, предположительно гражданин Франции. Коко сводила глаз с Курта-Бланки. «Кто этот человек? Феликс Амио?» Луи толкнул ее локтем. «Мы пока не знаем, мадемуазель Шанель. Тон Бланки был мягким. Но мы это выясним. И Шнайдер запишите для протокола что мадмуазель шанель владеет десятью процентами акций этой компании он опустил подбородок на грудь миноритарный акционер но в конце концов основной товар производимый этим бизнесом носит ее имя на этот раз луи толкнул Коко ногой под столом возможно не все еще было потеряно бланки повернулся к банкиру Герлеваль, вы знакомы с этим Феликсом Амио? Да, он бизнесмен. Бланки обвел глазами сидевших за столом. Кто-нибудь еще в этой комнате знаком с господином Амио, кроме Гера Леваля? Хорст сидел, не шевелясь. Его лицо напоминало маску. Это безобразие! рявкнула Коко и дернулась, чтобы встать но Луи положил руку ей на локоть, удерживая на месте. «Пьер Виртхаймер не имеет никакого права продавать компанию без моего согласия». Взгляд инквизитора остановился на ней. «Так ли это, мадмуазель Шанель? У вас есть законные доказательства этого? Что-то зафиксированное письменно? Если так, прошу вас немедленно предъявить доказательства». «Что вы имеете в виду? Куку -ку повернулась к Луи. «Какие доказательства ему нужны?» Такие записи хранил у себя Рене де Шамбрен. Все записи, касавшиеся ее интересов в компании. Результаты всех судебных тяжб, которые она вела с Пьером в прошлом. Она сама наизусть знала все документы из папки и была уверена, что никакого письменного договора на этот счет там не было». Луи, изучавший те же документы и знавший предысторию, вмешался. Мадемуазель Шанель была юной девушкой, когда Пьер и Поль Вертхаймеры вложили деньги в ее бизнес. Верхаймеры, опытные бизнесмены, прибегли к помощи своих юристов, чтобы составить соглашение. Мадемуазель Шанель была одинока и бедна, В то время ее интересы еще не представлял господин Рене де Шамбрен. Ей никто не помогал. Он развел руками. Пьер Вертхаймер проследил за тем, чтобы не существовало никаких письменных ограничений на последующую продажу и передачу акций. Курт Бланки нахмурился. Хорст Экерт улыбнулся. Луи переплел пальцы и положил руки перед собой на стол. Он не сводил глаз с Бланки. «Мы полагаем, что эти сертификаты — фальшивка, — доктор Бланки. Это мошенничество, они были подписаны задним числом. Сделка должна быть признана ничтожной по немецким законам». Короткая пауза. Вне зависимости от представленных документов, Мадемуазель Шанель также считает, что законы морали требуют от этого суда перевести владение компанией и ее активами на ее имя. Он продолжал кивком головы, отмечая каждый пункт. Во-первых, вертхаймеры — евреи. По законам Германии им запрещено иметь собственность во Франции. Мадемуазель Шанель — арийка. Во-вторых, Самый прибыльный товар, производимый компанией, носит имя заявительницы – Шанель номер 5 В-третьих, мадемуазель Шанель получает или получала еще несколько месяцев назад всего лишь 10% всех доходов компании от продажи ее духов. Но при этом продажи общества мадемуазель целиком и полностью зависят от ее легендарного статуса в мире. Такая ситуация недопустима. И теперь Пьеру Вертхаймеру хватает наглости заявить, что он передал имя мадемуазель Шанель, ее личность и легенду, без которых компания не имеет никакой ценности постороннему человеку. Откинувшись назад, Луи поправил воротник своего пиджака. Эти факты показывают, что мы имеем дело с нечестной сделкой, откровенной попыткой воровства. Бланки рассматривал Леваля. В его голосе, когда он заговорил, послышались злые нотки. ⁇ Вы тоже еврей ⁇ Гер Леваль. На улице оркестра заиграл песню, которая привлекла внимание полковника Экерта. Он с легкой улыбкой посмотрел в окно. Куко -ку пожалела женщину, завладевшую его сердцем? Она наверняка была несчастна. На лбу Леваля выступили капельки пота, заблестевшие под светом ламп под потолком. Нет, ответил он, я не еврей, гербланки, и, как я уже говорил, я гражданин Швейцарии. Да, разумеется. Бланки подался вперед. Но перед нами несколько проблем, которые необходимо решить. Как мы можем установить подлинность дат и подписей на сертификатах, которые, как вы утверждаете, принадлежат Феликсу Амио? Как нам убедиться в том, что они действительны? Я готов в этом поклясться. Процедура требует, чтобы в этом поклялись вертхаймеры, а не их банкир. Следовательно, им необходимо вернуться во Францию. Леваль закашлялся. Я не думаю, что это произойдет, Гербланке. Тот поднял бровь. Мы имеем дело с французской компанией, стоящей целое состояние. И вы полагаете, что мы должны довольствоваться вашими словами о подлинности подписей и дат на этих сертификатах. Повторю. Я могу поклясться под присягой. Я полагаю, что вам заплатили за оформление документов, которые вы выполнили для Вертхаймеров. Если так, то вы заинтересованное лицо, а не беспристрастный свидетель. Бланки говорил, глядя прямо в глаза Левалю. Вам заплатили за эту работу? Банкир вспыхнул. Да, Гербланки. Луи взял ручку и высоко поднял ее. Курт Бланке повернулся к нему. «Да?» «Мы уверены в том, что существует отдельное трастовое соглашение, отменяющее сделку», — сказал Фрелан. Взгляд Бланки, похожий на взгляд рептилии, вернулся к Левалю. «Такое соглашение существует, Герлеваль? Помните, вы находитесь под присягой». Насколько мне известно, нет. «Мой клиент подпишет афидевит», — вмешался адвокат Леваля. «Тихо! Но я... Я сказал тихо!» Курт Бланке хлопнул ладонью по столу и снова уставился на банкира. «Гер Леваль, вы знакомы с Феликсом Амио?» «Да, он инженер в области самолетостроения». Это было чересчур. Коко отодвинула стул и встала, цепившись в край стола. Она повернулась к Курту-Бланке. «Глупости! Что, по-вашему, авиационный инженер понимает в управлении парфюмерной компанией? Ничего, говорю вам. Он ничего не знает о необходимой творческой работе, о товаре, о потребителях и о бизнесе». Она ткнула пальцем в Леваля. «Это просто смехотворно» ее голос прервался немедленно сядьте на место мадмуазель коко моргнула но край стола не отпустила шпац коснулся ее руки коко сказал он негромко почти прошептал она обвела взглядом мужчин сидевших вокруг стола и медленно опустилась на стул на мгновение в комнате воцарилась полная тишина Даже оркестр на улице перестал играть. Коков скинула голову, убрала завиток солба и заткнула его за ухо. Курт Бланки вернулся к допросу банкира. «Гер Леваль, вы утверждаете, что доли в компании перешли к этому Феликсу Амио. Это мужчина еврейского происхождения?» Леваль покачал головой. «Я не знаю. Я так не думаю». Тогда мы это выясним. Положив руки перед собой на стол, Бланки повернулся направо. Полковник Экерт, прошу вас дать поручение вашим людям немедленно выяснить местонахождение господина Амио и доставить его для допроса. Он принялся катать по столу ручку, явно погруженный в глубокие раздумья. Наконец, он посмотрел на свои часы. К сожалению, уже становится поздно. Но мы вынуждены попросить вас задержаться, господин Леваль. Нам необходимо все выяснить. Ванкиры расширились глаза. Его адвокат со скрежетом отодвинул стул и вскочил. «Гер Бланке, мой клиент — гражданин Швейцарии. Я протестую!» Бланки повернулся к адвокату. «Ваш клиент останется с нами, а вы...» уйдёте». куко заметила как дернулся кадык на шее леваля когда он сглотнул его адвокат не сдвинулся с места вы немедленно уйдете добавил бланки и его голос прозвучал зловеще мужчина помедлил потом закрыл свой портфель положив на мгновение руку на плечо банкира он взял портфель и повернулся чтобы уйти леваль проводил его взглядом до двери Хорошо. Бланки перегнулся через стол и что-то сказал стенографистке. Так и внуло. «Теперь, когда порядок восстановлен, мы продолжим». Он указал пальцем на Анри Леваля. «Прошу вас тщательно обдумать ваши ответы на те вопросы, которые я собираюсь вам задать». Стенографистка ждала, держа ручку наготове. «Напоминаю, что вы находитесь под присягой». Леваль на мгновение закрыл глаза, потом кивнул. Бланки заговорил, подчеркивая каждое слово. «Гер Леваль, вы знаете о существовании трастового соглашения или любого иного соглашения, существующего между Пьером Вертхаймером или его братом и Феликсом Эмио?» которое могло бы сейчас или в будущем отменить обсуждаемую здесь покупку и передачу компаний. Голос Леваля дрожал, но ответил он быстро. «Нет, Гербланке. Насколько мне известно, такого соглашения не существует. Правда ли то, что предоставленные вами суду сертификаты были подделаны и подписаны задним числом?» Нет." Леваль энергично покачал головой. «Нет!» Правда ли то, что Пьер Вердхаймер и его брат надеются, что в случае окончания войны не в пользу Германии, они снова потребуют вернуть им общество Мадемуазель и Духи Шанель? Правда ли, что Феликс Амио — это подставное лицо, и что ему заплатили за владение акциями в период войны, чтобы защитить собственность Вертхаймеров от конфискации в соответствии с нашими законами. Я не могу знать, что на уме у другого человека, но мне ничего не известно о таком соглашении. Господин Амио заплатил цену покупки во время совершения транзакции, гербланке. И у вас есть доказательства оплаты? Лицо Левали ли побелело. Нет. «Дело в том, что в швейцарском банке такая информация конфиденциальна. Как неудачно для вашего клиента, что вы не можете подтвердить платеж господина Амио, проведенный до того, как Фатерлиант завладел Францией. Для всех заинтересованных лиц было бы лучше, если бы вы признались прямо сейчас». «Мне нечего добавить». Бланки понизил голос так, что Коко пришлось вслушиваться в каждое слово. «Что ж, без доказательств, достоверности сделки сегодня мы не можем двигаться дальше». Тяжело вздохнув, он добавил. «Мы должны найти господина Амио. И так как нам не хватает необходимой информации», он указал авторучкой на Анри Леваля, то, судя по всему, вы еще некоторое время побудете нашим гостем. Банкир отодвинул стул и встал, держа руки по бокам. Я гражданин Швейцарии. Я нейтрален в этой войне. Мое гражданство и моя профессия требуют никому в этой комнате не интересно, что они требуют. Сядьте. Леваль замешкался, потом снова сел. Курт Бланки обвел взглядом оставшихся за столом. Сидевший рядом с Коко Луи заговорил было, но Бланки поднял руку. Стенографистка начала писать. Заседание откладывается. Мы встретимся снова, как только я ознакомлюсь со всеми аспектами этого дела. Он посмотрел на Луидова Фрелана. Затем на Коко, потом на шпаца. Вы сейчас уйдете. «Полковник Эккерт и я поговорим наедине с Гером Левалем». У сидевшего напротив них банкира затряслись руки. Хорст Эккерт что-то сказал Курту Бланке, встал и вышел из комнаты. Луи вышел вместе с Коко и Шпацем. Он сказал, что позвонит, как только будут новости от Бланки. Коко запротестовала. Определенно он мог сделать что-то еще. Но адвокат возразил, что пока сделать ничего нельзя. Она поджала губы. Тогда следуйте за куртом Бланки, словно тень. Он расцеловал ее в обе щеки и помог сесть в машину. На обратном пути в отеле Риц Коко и шпац молчали. Когда они остановились у входа в гостиницу, шпац махнул рукой швейцару и повернулся к Коко. По моему опыту, дорогая. Происходит что-то странное. Она закрыла глаза и откинула голову на спинку сиденья. Мне не нравится весь процесс, продолжал он. Его голос звучал словно эхо в очень глубоком колодце. Все тянется слишком долго. Что-то не так. Кому-то заплатили. Он цепился в руль обеими руками. Иначе зачем Бланки отложил слушание? Что за новые вопросы? И ради чего искать этого Феликса Амио? У Бланки достаточно власти, чтобы сразу конфисковать компанию. Коко посмотрела на него из-под полуопущенных век. Его вопросы нервировали ее. Он ведь обещал ей, обещал, что адмирал Канарис поддержит ее в этом деле. Не осознавая ужаса, Коко шпац покачал головой конфискация не требует таких деталей. Никогда в жизни я не видел чиновника рейха, которому было бы дело до прав еврея, особенно если он сбежал в Америку. Коко следовало знать, что ничего, связанное с Пьером, не бывает простым. Шпац вышел из машины, обошел Роллс-Ройс и открыл дверцу Коко, бросив ключи швейцару. Ацелютовав охране, Шпац повел Коко в вестибюль отеля, но вместо того, чтобы пройти к лифту, он увлек её к лестнице и коридору, ведущему в бар у выхода на улицу Камбон. «Мадемуазель». Они остановились и обернулись на возглас Жиро, который спешил к ним из застойки стойки портье, держа в руке маленький голубой конверт. Коко сразу узнала его. Письмо было от колет. Это оставили для вас некоторое время назад. Поблагодарив Жиро, она последовала за шпацем. Он пытался ее утешить, вел в бар, чтобы они выпили, но вряд ли это могло ей помочь. Заседание стало для нее ударом. Возможно, я и ошибаюсь, продолжал он, видимо, почувствовав ее нарастающую депрессию. Коко! Я уверен, что ты в конце концов выиграешь. Я поговорю с адмиралом Канарисом. Надеюсь, что Курт Бланки просто пытается успокоить Хорста Экерта, человека Геринга. Обняв ее за плечи, он прижал ее теснее к себе и улыбнулся. А пока что очень сухой Мартини развеет твою хандру. Куко думала совсем о другом лекарстве. Шпац усадил ее за столик в темном углу и ушел сделать заказ. В ожидании она пробежала письмо от калет. Она не говорила с подругой и не писала ей после их совместного ланча с Сюзанной Абец в кафе де Лепе. Дочитав письмо до конца, она вернулась на два абзаца выше и прочла их еще раз. На тот случай, если ты еще об этом не слышала, писала Калет. «Жандармы, да-да, наши собственные парижские полицейские арестовали всех евреев-иностранцев, по крайней мере, 4000 человек. Возможно, больше. И хочешь кое-что узнать, Коко? Нет? Но я все равно скажу. Полиция знала, где найти каждого еврея, потому что они все были зарегистрированы во время той мерзости, которую ты предпочитаешь называть переписью. Вот для этого их, как ты говоришь, считали. Поэтому их всех увезли, каждого еврея-иностранца, и никто не знает, куда именно их отправили. Их арестовали только за то, что они евреи-иностранцы, и эти люди просто исчезли. Марис говорит, что в следующий раз они придут за французскими евреями, Калет поставила в конце письма зателевую подпись. Официант принес напитки, следом за ним пришел шпац. Куко сложила письмо и убрала в карман юбки, пока официант ставил на столик перед ней бокал с мартини. Она уставилась на коктейль, сцепив руки и чувствуя слабость в коленях. Чего Калет от нее ждет? Это не ее вина. Шпац повернулся к кому-то за соседним столиком, болтал, смеялся. Она медленно встала. Письмо в кармане обжигало ей кожу. Она поднимется наверх и уничтожит его. разорвет на мелкие клочки и сожжет, А потом примет лекарство и, наконец, уснёт.